Ленокс. Я топтался перед дверью в покое матери, не отваживаясь постучать. Велика вероятность, что она вновь примет сторону Кавана, пренебрежет мной, как пренебрегала ежечасно после смерти отца. Однако обратной дороги нет. Настало время расставить точки нады. Собравшись духом, я постучал. За дверью послышался шорох, и через мгновение на пороге возникла мать». Может, всему виной воображение, но на долю секунды мне почудилось, что ее глаза радостно вспыхнули. Я запоздала, отметила растрепанную прическу, помятое платье. «Ленокс!» «Можно войти?» Мать посторонилась, пропуская меня внутрь. За исключением неубранной кровати в комнате царела чистота. Казалось, здесь совершенно ничего не изменилось с того самого дня, как я пробрался сюда, чтобы украсть платье для Блайс. Правда, сейчас присутствие матери немного скрашивало гнетущую пустоту. О чем ты хотел поговорить? Почему ты безропотно позволяла ему избивать меня? Почему мы не уехали? Готова ли ты отказаться от него ради меня? Готова ли последовать за мной? Ты когда-нибудь меня любила? Из множества вопросов, вертевшихся на языке, я задала лишь один. Ты счастлива? Мать изумленно вздернула брови. «К чему ты клонишь?» «Понимаешь, прежде чем мы обосновались в Азина, наша семья...» «Мы были счастливы?» Мать потупила взор и улыбнулась, перебирая в памяти картины прошлого. «Да, боюсь даже слишком». Я ковырял пальцами шляпку гвоздя. «Но сейчас?» «Сейчас ты счастлива?» «Или все зиждилось на нем?» «Неужели с утраты отца...» «Мы утратили и счастье!» Мать отвернулась, глаза предательски заблестели. «Наверное. Впрочем, иначе и быть не могло». «Почему?» — спросил я не столько ее, сколько самого себя. «Люди по-разному переживают горе. Кто-то справляется быстро, и это ранит близких. Кто-то, напротив, медлит, и это тоже ранит. По-моему, ты скорбишь до сих пор. А мне...» Пришлось поторопиться. Я подавил рвущееся наружу рыдание. «Выходит, ты нашла в себе силы двигаться вперед, а меня оставила в прошлом». «Ленокс», — чуть слышно проговорила она. «Ленокс, это ты оставил меня?» Я намеревался возразить, но в последний момент осознал справедливость ее упрека. «Мы оба страдали». Потом я затворился в своей комнате и отстранился от матери. Оставил ее. А сейчас сидел и слушал, глядя в пол. Я надеялась, когда-нибудь ты вернешься. Однако этого не случилось. А мне? Ее горло сдавил спазм. Мгновение спустя хлынули слезы, а вместе с ними вся правда. Я пыталась собрать воедино крупицы прежней жизни. она далеко до твоего отца. По сравнению с ним Каван пустое место. Но он нуждается во мне. Гораздо легче не испытывать ничего, чем все исполна. По крайней мере, так я себя успокаивала. И только, едва не потеряв тебя на острове, поняла, как глубоко заблуждалась. Мать выглядела опустошенной, словно признание отняло у нее все силы. Она не меньше моего устала от этой собачьей жизни. Но мне казалось... «Казалось, ты меня на дух не выносишь», — потрясенно выдавил я, боясь поднять глаза и прочесть в ее взгляде подтверждение своим словам. Схлипнув, мать покачала головой. «Я тебя не обманываю. Мне очень его не хватает. Бывают дни, когда мне больно смотреть на тебя, видеть ваше поразительное сходство. Но ненавидеть — нет». В комнате повисло молчание. «Одним единственным — нет». Мать развеяла все сомнения, терзавшие меня долгие годы. Я не сразу осознал смысл сказанного. Мать терпеливо ждала, глядя на меня уставшим, но смиренным взором. Сообразив, наконец, что к чему, я судорожно сглотнул. Мать кивнула. И все наши недомолвки растаяли, как дым. Мне нужна твоя помощь. Только не слово Кава, но иначе он убьет меня. Знаю. Я расправил плечи. «Знаешь, я жажду заполучить назад свое королевство, а отвоевать его способен только ты. Люди всегда трепетали перед тобой больше, чем перед ним. А сейчас к страху добавилось уважение. Признаться, я не удивлена. Ты — истинный сын своего отца. Ты сказал, Каван приблизил меня только за тем, чтобы не выпускать тебя из виду. Однако меня на близость с ним толкнули те же мотивы». Он изменился с тех пор, как мы с тобой обнялись на острове. Сейчас мы сохраняем лишь видимость отношений. Для проформы пусть так и остается. Пока ты не изыщешь способ, я вынуждена находиться подле него, понимаешь?» Мне безумно хотелось верить, что она говорит от чистого сердца. «Но разве способен один единственный разговор, хотя и затронувший потаенные струны моей души, перечеркнуть годы пренебрежения?» «Понимаю». Нарочито туманно, чтоб ничего не обещать, откликнулся я. «Вот и прекрасно. Только будь осторожен. Следи, что и кому говоришь. Куда теперь?» «Обедать». «К полудню постарайся выбраться в центральный зал. Каван строит планы, думаю, тебе следует знать». «Опять планы?» — негодующе воскликнул я. «Не лезь на рожон?» — спокойно внушала мать. «Не болтай лишнего». Стой в сторонке и слушай. Хорошо, убедила. Вздохнул я. И одолеваемое множество мыслей направился к выходу. Ленокс. Обернувшись, я прихватил ее стревожный взгляд. Да. Если ситуация усугубится, если перед тобой вдруг станет выбор, действуй. Собери всех, кого сможешь, и уходи. Забудь про меня. Не оглядывайся. Уходи. Во имя будущего нашего народа действуй. Из просьбы напрашивались два вывода. Либо Кава намеревается изгнать меня из замка, либо дела вот-вот примут совсем скверный оборот. Неужели он поделился с ней своими замыслами? Впрочем, не обязательно, матери всегда чувствует беду. «Можешь на меня положиться», — заверил я. «А после, когда все утрясется, я вернусь за тобой, обещаю».